«Разве отец тебя так не называл? Я просто подумала, что ты все утро где-то шатался. Отец называл меня Джеком с китайцем? Вроде бы, я точно не помню. Ты был тогда совсем маленьким». «Нет, вот так. Маленький странник. Он называл тебя маленьким странником, когда смотрел, как ты ползаешь по газону. Это было так забавно. Знаешь, когда я уходила, я не заперла дверь».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 Моя жизнь не нуждается в том, чтобы ты ее спасал. Она не нуждается в том, чтобы ее вообще кто-то спасал. Я думаю, что как раз в этом она и нуждается. Их взгляды встретились. Можно ли мне поинтересоваться, как же ты будешь ее спасать? Я не могу тебе этого сказать. Я, честно говоря, сам точно не знаю. Мама, я же не хожу в школу. — Дай мне попробовать. Меня не будет всего около недели. Мать посмотрела на него удивленно. — Ну, может быть, немного дольше, — глухо добавил он. — Ты сошел с ума, — сказала мать. Но Джек заметил, что в голосе ее появилась какая-то надежда, что она хочет верить ему. Ее следующие слова подтвердили его догадку. — Даже если бы... Если бы я была достаточно сумасшедшей, чтобы отпустить тебя в это бессмысленное таинственное путешествие, даже тогда я должна была бы сначала убедиться, что тебе ничего не угрожает. Но ведь отец всегда возвращался, — сказал Джек. Лучше я буду рисковать своей жизнью, чем твоей, — сказала она. Они снова надолго замолчали. — Я позвоню тебе, как только смогу. «Но ты не волнуйся особенно, даже если и пройдет две недели. Я все равно вернусь, ведь отец всегда возвращался». «Все это очень странно», — сказала она. «Как ты собираешься добраться туда?» «Где это? У тебя же нет денег». «У меня есть все, что нужно», — ответил Джек, надеясь, что она не заставит его отвечать на первые два вопроса. Молчание снова затянулось. И, наконец, он сказал, «Мне нужно отправиться туда как можно быстрее. Я больше не могу ничего тебе рассказать. Маленький странник, я пытаюсь поверить?» «Да, поверь мне!» — сказал Джек. «И, может быть, — думал он, — ты знаешь кое-что из того, что знает она, настоящая королева, и тебе легче в это поверить. Если ты поверишь мне, это будет правильно, ведь я тоже верю в это». «Ну что ж, если ты говоришь, что едешь, несмотря ни на что...» «Да, я все равно уеду». «Тогда я ничего не буду говорить». Она вызывающе посмотрела на него. «Я хочу, чтобы ты вернулся как можно скорее, мой мальчик». Хотя это не имеет значения, но я думаю... «Джек, может быть, ты все-таки никуда не поедешь?» «Я должен». Он глубоко вздохнул. «Я уеду. Прямо сейчас». «Я, конечно, могу поверить в твои хитрости. Ты ведь сын Филиппа Сойера. Уж не нашел ли ты где-нибудь себе девочку?» Она пристально посмотрела ему в глаза. «Впрочем, что я говорю? Какая девочка?» «Хорошо. Спасай мою жизнь. Бог с тобой». Она тряхнула головой, и Джек увидел, что ее глаза стали влажными. «Иди, Джек». «Отправляйся. Позвони мне завтра». «Если смогу». Он поднялся. «Да, конечно. Если сможешь. Прости».